На этом кончили разговор и разошлись по своим комнатам. А утром Вадима разбудил телефонный звонок. Черт побери! Так рано ему никто не звонил. Он снял трубку, услышал незнакомый мужской казенный голос. «Вадим Андреевич Моросевич, с вами говорят из Народного комиссариата внутренних дел. Сегодня...»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 Возможно, этот Альтман и не подозревает, что Вадим не только сын знаменитого профессора Моросевича, консультанта Кремлевской больницы, но и сам известный критик. И главное, главное, Юрка подтвердит, что Вадим твердо стоит на позициях советской власти. К тому же, Юрка наверняка знаком с Альтманом. Да, надо позвонить Юре, посоветоваться «Заговорить об этом, как бы, между прочим, сохраняя достоинство, не выдавая своего волнения и беспокойства». «Кстати, и у Юры есть основания беспокоиться, не меньше, чем у него. Между ним и Викой что-то было, это факт, это точно. Как-то придя домой, он зашел в комнату Вики, там сидел Юра. И по их лицам Вадим все понял. А до этого, еще когда Сашку не арестовали, у Нины... На встрече Нового года где-то в коридоре Юра и Вика тискались, Нина даже скандал устроила. А потом этот вот случай в комнате Вики. После этого они тоже встречались, правда, когда Юрка стал работать в НКВД, он к ним больше не заходил. Ну, может быть, они встречались на стороне, черт их знает. Вика распутница, а Юра тоже порядочный бабник. В общем, Юра должен ему помочь, не может не помочь.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 В театре «Габима», «Бронепояс-1469» Всеволода Иванова. Но в его работах сильна примесь схематизма и абстрактности. Вадим об этом писал. Другой Альтман Йоган, литературовед и театральный критик, старый член партии, сейчас редактор газеты «Советское искусство». Так что, возможно, и этот Альтман — интеллигент. Лучше бы интеллигент. С ним хотя бы можно объясниться. А хам...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 Этого Вадим никак не ожидал. Он ожидал разговора о Вике. Приготовился к такому разговору, выстроил, по его мнению, логичную и убедительную версию. Но с кем вы вели контрреволюционные разговоры? Ни с кем он не вел контрреволюционных разговоров. Не мог вести он советский человек, честный советский человек. Такой вопрос ловушка.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 в неумолимом палаческом прищуре. Но я... Что я? Я! Тихий голос Альтмана был готов взорваться, перейти на крик от ненависти. Я вам повторяю, вы забываете, где находитесь. Мы вас вызвали сюда не для того, чтобы вы нас просвещали, что нам полагается знать. Мы сами знаем. «Понятно вам это или непонятно?» «Конечно, конечно», — угодливо подтвердил Вадим. Альтман замолчал, потом прежним унылым голосом спросил, «С какими иностранными подданными вы встречаетесь?» «Наконец!» — подбирается к Вике ясным. Вадим изобразил на лице недоумение. Я лично ни с какими иностранными подданными не встречаюсь. Альтман опять посмотрел ему прямо в глаза, и Вадим снова похолодел от этого палаческого прищура. Может быть, вы вообще в жизни не видели ни одного иностранца? Ну, почему же видел, конечно? Где?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 Кончив писать, Альтман протянул ему протокол. «Прочитайте и подпишите». И прежней ненавистью воззрился на него, будто решал, что лучше — повесить Вадима или отрубить ему голову. И ежесь, холодея от страха под этим взглядом, Вадим прочитал протокол. Две страницы текста без абзацев и отступлений заключали в себе ответ на вопрос —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 о вызове сюда и о ваших показаниях никто не должен знать понятно конечно поспешно ответил вадим он готов был согласиться со всем лишь бы поскорее выйтие отсюда вы никому ничего не должны рассказывать иначе вас ждут большие неприятности ну что вы счит себя официально предупрежденным понятно альтман поднял голову